Глава двадцать девятая. Максим. «Было глупо приезжать сюда», — заметил старик. «Ума не приложу, чтобы от этого изменилось», — парировал Макс. «Ты прав. Хочу, чтобы ты ознакомился с этим». Хозяин кабинета протянул несколько гербовых листов, так что посетителю пришлось сначала встать, а потом взять их, невольно поклонившись, незначительно, но достаточно для того, чтобы человек ощутил свое положение. Сильвестра был мастером манипуляций». Максим сел обратно в кресло, закурил, начал внимательно изучать, иногда останавливаясь, возвращаясь к написанному, снова продолжал чтение, не веря тому, что видит. Подвох. Всё это время, с самого начала он искал подвох в афере под названием фиктивный брак. Слишком много нестыковок, слишком абсурдные мотивы. Тем паче на фоне последних действий старика, документ попахивал деменцией, но старик точно был в здравом уме и твёрдой памяти. Удивительно ясный молодой взгляд, в котором читалась недюжинная жизненная сила. Мирослава знает об этом. Сведения, которые содержали бумаги, были по меньшей мере странными. Пока нет, но скоро ей станет известно, голос звучал твёрдо. В чём смысл? Максим прямо посмотрел на старика. Не было шанса разгадать ход мысли Сильвестра. То, что держал в руках Макс, не поддавалось никакой логике, ни с человеческой точки зрения, ни с юридической этому просто не могло быть объяснения. Для чего? повторил свой вопрос Максим. Для чего я вывожу активы Мирославы Разоряевой и её? Для чего пишу завещание на твоё имя? Для чего мне понадобился цирк со свадьбой? Что именно тебя интересует? Руки старика спокойно лежали на подлокотниках кресла. Он был очень уверен в своих действиях. Со свадьбой понятно, махнул рукой Максим. Не имели значения причины этого эффективного брака, для него этот брак стал настоящим, пожалуй, ещё до того, как был консюмирован. Понятно, Сильвестр усмехнулся, должно быть, так выглядит усмешка волка. Ты полагаешь, я бы не нашёл способа договориться с внучкой? Мне нашёл способы воздействия на своего ребёнка. Я не смог держать её в руках, а у тебя получилось. Вы молоды, настолько самоуверенны, что не видите дальше собственного носа. Я знаю её с рождения, знал её отца с рождения. Она плоть от плоти моей, моя кровь. Мне не нужен сопливый мальчишка, чтобы удержать внучку от глупых поступков. Тем более, как ты уже понял, Мирослава отнюдь не бунтарка, она не подвержена истерикам, а небольшой невроз мы практически нивелировали все её выступления и капризы пшик щёлкнул пальцами старик ты нужен для этого сильвестр прохорович встал подошёл и ткнул костлявым старческим пальцем в гербовые бумаги завещание я нужен чтобы вы завещали мне своё состояние большего бреда максим в своей жизни не слышал по прошеству времени даже предложение брака виделось в другом свете но это И если к тому времени у меня бы оно осталось. Сейчас я понимаю, что останется какая-то часть. Мои поздравления, ты станешь богатым человеком, старику усмехнулся, было похоже на оскал. Почему бы богатым человеком не остаться вашей внучке? Потому что не для этого я вёл тебя в игру. Может, хватит говорить загадками? Максим вскипел. Это шарада по-настоящему надоела. Он ощущал себя Алиса в зазеркалье. Вот только белая королева, по сравнению со стариком, была милой дамочкой, ни без причуд. Не кипятись, подал голос Игнат. До этого момента он молчаливо наблюдал за происходящим, не издавая никаких звуков, практически не шевелясь, как хищный зверь перед решающим прыжком. "Сильвестр Прохорович, говори". Хозяин откинулся на спинку кресла. "Сильвестру Прохоровичу угрожают", продолжил Игнат. Это рабочий момент. Над людьми подобного статуса и положения всегда висит угроза. В начале лета, как ты знаешь, мы заметили слежку за Мирославой. До этого времени тоже было не так спокойно, как нам хотелось бы. В какой-то момент пришлось возвращать девочку в Россию. На месте проще вести наблюдение, многое проще. Макс согласно кивнул. Здесь можно обойти закон. В крайнем случае написать новый Удобнее приставить палец к сону артерии внучки и потребовать ее полного подчинения. Здесь своя епархия, никто и ничто не указ. Полная и безоговорочная безнаказанность. Мы установили, кто эти люди, более того, установили их цель. Им нужна не жизнь или смерть Сильвестра Прохоровича, и даже не деньги или положение. Их конечная цель – Мирослава и ее состояние, а это значит физическое устранение. К осени ситуация усугубилась – Если мы допустим просчёт хотя бы один, Сильвестра Прохоровичи уберут с пути, продолжил, говоривший тем же размеренным тоном, преподаватель высшей школы. Тогда Мирослава останется без защиты, одно движение, и всё состояние безвременно почившей достаётся этим людям. Именно для защиты интересов Миры нужен договор с тобой и завещание. Теперь между ними и Мирославой стоишь ещё и ты, Максим Аркадьевич, в качестве живой мишени. Усмехнулся объект разговора. Уголок рта невольно полез вверх. Каким образом состояние может перейти в чьи-то руки? Наследство? У девочки нет наследников. Дальние родственники – мелкие предприниматели. Сложная, почти неосуществимая схема для подобных сошек. Ты считаешь Меллигелова мелкой сошкой? Сильвестра смотрел сквозь. В ответе он не нуждался. Максим сглотнул горечь, во рту пересохло. Два самых крупных игрока на рынке – Сильвестра и Имиль Гелов. Любой из них имел практически безграничную власть и возможности. Любой мог уничтожить всё, что стоит, лежит, мерцает на его пути. Для любого цель оправдывает любые средства. И между ними Мирослава, мультяшка, английский леденец, карамельно-зефирное чудо с пудровым ароматом. Это как посадить у младенца на рельсы перед скоростным поездом. Макс дёрнул узел на галстуке, становилось душно, было нечем дышать а зноб пробил по позвоночнику от затылка до кончиков пальцев рук и ног. «Вы родственники?» Он внимательно глядел на старика. «Я и он?» «Юридически нет. Он племянник моей жены. Учитывая, что более близких наследников, кроме меня, конечно, у Мирославы попросту не было, он имел бы право на наследство и, поверь, воспользовался бы им слишком жирный кусок. От такого они отказываются». Сильвестр снова посмотрел сквозь. Летом акции его основного холдинга сильно упали. Он ошибся. Фатально ошибся. К осени дела компании пошли в разнос. Процесс не остановить. Мельгелову не поможет и рождественское чудо. Тут и пришло время вспомнить о племяннице. Как ты понимаешь, обмануть. Переиграть ее ему не составит труда. Но намного проще просто убрать. После меня, естественно. «Теперь и после тебя». Что не делает жизнь Мельгелова проще. Поверь, он попытается это сделать, его ничто не остановит. Но пока мы выигрываем время, играем на опережение, хотя вечно это длится не может. Мирослава ничего не знает. Макс не отрывал взгляда, пока Сильвестр говорил ровным голосом, как радио на АМ-диапазоне. Нет, старик кивнул в подтверждение своих же слов. В нужный момент ей станет известно всё необходимое а кане зачем её тревожить девочка импульсивна за ней не всегда возможно уследить боюсь она наломает дров лишние телодвижения нам не нужны нам нам не нужны нам макс провёл рукой по гладкой выбритой щеке закрыл ладонью глаза дал себе секундный перерыв нам и максим добровольно становится мишенью буфером между мельгеловым и мультяшкой я бы хотел понимать картину до конца Наконец глухо проговорил он, посмотрев на старика прямо. Если будет достаточно времени, не замедлил с ответом тот. Мы выведем средства Мирославы и мои, а после моей смерти оставшиеся, что я не успею вывести, перейдёт тебе, а не Мирославе. Она имеет право на часть наследства после тебя. Но это уже не те деньги, которые спасут Мельгелова. Если у нас будет достаточно времени, официально у неё не останется ни рубля. Вы не думали, что я могу не вернуть ей наследство. Спросить об этом не помешало. Если ты не дурак, то именно так и сделаешь. Твоё участие требует вознаграждения. Тебе хватит до конца жизни, считай это моральной компенсацией, старик одобрительно улыбнулся. Сейчас Мельгелов растерян. Он думает, смотрит спектакль, который я устроил с вашей свадьбой, показной охраной Миры, кинул как кошке фантик новые обстоятельства. Мы воспользуемся его замешательством. «Выведем девочку из игры, а потом и вовсе захлопнем шахматную доску. Продолжай играть в влюбленного супруга, у тебя неплохо получается. Мирослава тоже старается, это похвально. Немало пришлось приложить усилий, чтобы сфабриковать дело на ее дружка, а потом замять, убедив девочку держать себя в необходимых рамках». «Данила Щербаков все-таки не распространял наркотики». Вопрос, который не нуждался в ответе. Спросивший давно знал это, но захотелось услышать лично от старика. Этот фрик может только употреблять и сочинять то, что теперь называют музыкой. Нотки раздражения послышались в голосе впервые за вечер. Он не распространитель. Для этого надо иметь яйца, а парень жалок, как слепой котёнок под дождём. Музыка всё, что у него есть и всё, что ему требуется. Макс всё ещё пытался впитать в себя то, что услышал, осознать, уложить в голове принятие окончательное решение вернуться к разговору, как дверь с грохотом распахнулась и на пороге кабинета появилась Мира. В джинсах, ярких зимних кроссовках, куртке на распашку, внизу мелькнул свитер, сверкнуло колечко пирсинга в носу и посето в ушах. Волосы рассыпались по плечам спортивной куртки с тканью с мембраной, шапку мультяшку проигнорировала. Глаза лихорадочно блестели. Она внимательно осмотрела всё помещение, каждого из троих участников беседы и наконец произнесла: "Что здесь происходит?" "Клопы", тут же ответил Максим. "Клопы? Какие ещё клопы?" Девчонка была обескуражена. "Обыкновенные клопы, насекомые, кровососущие. Клопы завелись в одном из наших отелей. Налетела СЭС, прокуратура, защита прав потребителей. Шумиха, скандал, грозятся закрыть". А это большие финансовые потери. Сезон. Максим улыбнулся как можно более искренне. А ты что здесь делаешь? Встал навстречу, подошёл, помог снять куртку, обнял, поцеловал в краешек губ, провёл костяшками пальцев по лицу. Мира закрыла глаза. Ты не отвечал на звонки. ответила она тихо и покосилась на деда. Поставил на беззвучный. Прости. Ещё раз поцеловал. Может, ты подождёшь в своей комнате или поболтаешь с Селестиной? Нет, я хочу знать, что решили с колопами. Мультяшка смотрела на присутствующих в кабинете, широко распахнув глаза. А ничего. Всё уже решено. Сильвестр Прохорович довольно сверкнул глазами. Думаю, лёгкий поздний ужин лишним не будет. Не будет. Максим кивнул в знак согласия. Расскажешь потом, как тебе удалось обвести вокруг пальца наблюдение, вставил слово Игнат. На семь минут тридцать восемь секунд, но удалось. Это похвально. Для тебя, но не для них. Уволишь? Мира подняла бровь. Естественно, — отрапортовал избэшник. Если их может надуть двадцатилетняя девочка, нам не о чем говорить дальше. Я же не простая девочка, — засияла Мирослава. Так и они не овощебазу охраняют, — склонил голову Игнат.